Глава 22. В поместье. Часть 2. На следующий день началась метель. Ветер был волком, окна залепило снегом, дверь завалила, закрыв охотников в поместье. Светило спряталось за тройным слоем облаков и не желало смотреть на бренный мир. Томас с Освандом решили выбраться на улицу через окно второго этажа, дабы расчистить завал снега перед входом в поместье и накормить лошадей. Мартон готовил обед, и от кухни шли такие запахи, что все разбежались по поместью, ища убежища. Лилит не стала исключением и свалила от Мартона при первой же возможности. Она бродила по узким коридорам, рассматривала портреты в медных рамах и скульптуры на нимф, в коеме был уставлен холл на первом этаже. Лестница на второй была покрыта тонким коричневым ковром, который заглушал шаги. Придерживаясь зарезные темно-коричневые перила, поднялась по ступеням. Согревая свои руки дыханием, она обошла несколько комнат и замерла перед высокими створчатыми дверьми из белого дерева. Посеребренные ручки так и манили отворить их. Отодвинув в сторону тумбу, которая почему-то преграждала путь, Охотница отворила дверь и сделала шаг вперед. Зал с высоким потолком и огромной медной люстрой был укрыт покрывалом снега. Она шла вперед, будто что-то ее манило туда. Под подошвами хрустел наст и разноцветные осколки. Стены покрылись льдом так же, как и люстра. «Что ты тут делаешь?» Лилейда вздрогнула, будто ее поймали на месте преступления. Томас стоял в дверном проеме, привалившись к косяку. На нем было несколько теплых рубах и кожаный дублет. Оттого он казался шире в плечах и талии, словно его раздуло. «Почему этот зал закрыт? И что тут произошло?» Охотница повернулась к другу лицом. «Пока тебя не было, много произошло», — постарался съехать с тем и парень. «Идем отсюда. Холодина такая, что у меня зуб на зуб не попадает». Охотница присела на корточки ровно на том месте, где гилем зарубил арилу, разгребла руками снег и вытащила из него скрученный в трубку пергамент. Томас вздохнул, понимая, что именно нашла подруга. Лилит развернула свиток, но он был пуст. Стоило охотнице моргнуть, как стены поместья задрожали, а пергамент в женских руках рассыпался прахом. «Так и закончилась история», — грустно пробормотал Томас. «Лил, идем, пока в сосульку не превратилась». Она медленно поднялась с корточек и подошла к окну. Опираясь на скользкую стену, выглянула на улицу. Рядом с ее лицом, словно зубы чудища, торчали осколки витражей, но она этого не замечала. Светила выглянула из-за облаков и рассыпала свои лучи по снежному насту миллиардом бриллиантов. «Я когда-то давно любила зиму», — тихо призналась охотница. «Так давно, что уже помню это смутно». «Тебе и двадцати нет», — попытался свести все в шутку Томас, уже танцуя от холода. «В этом теле». «О чем ты?» «Видимо, пора рассказать и мою тайну». «Соберешь всех?» эм, хорошо». Она дождалась, пока стихнут шаги, и только после этого отошла от окна. Сбила сапог налипший снег и медленно двинулась вслед за Томасом. Лилит казалось, что на каждую ее ногу подвесили по 10-килограммовые гири. По пути в комнату, что звалась кухней из большого очага в центре, охотница успела уже несколько раз пожалеть о принятом решении. Но если они назвались ее семьей, то она должна им начать доверять и не позволить погибнуть. «Вскоре один из вас умрет», — всплыли слова из сна в ее памяти. «Это буду я». Шестеро истинных затихли, стоило девушке переступить порог. Мартин подкинул дров в очаг и опустился на колченогий табурет у стола, за которым они обычно ели. Драдер точил нож и с интересом поглядывал на подругу. Она села рядом с ними и отобрала флягу, которой присасывался Томас. Сделала два больших глотка, жидкость опалила горло. Откашлившись, Лилит заговорила. «Почти со всеми вами я познакомилась во время кампании в землях мертвых. Все вы знаете обо мне то, что я родилась в семье главного охотника, выбрала путь при получении имени и потеряла всех в ужасном пожаре. Знаете, за кого и за что я собираюсь мстить? Но кому...» Тут даже я не знаю. Но речь не о том. Как сказал Осванд, у всех у нас есть свои тайны. И я решила поделиться с вами своей. Почему? Да, Драдр? Я же вижу, что ты хотел именно это у меня спросить. Наверное, потому что я считаю вас близкими людьми, теми, кому можно доверять. Вся тайна заключается в том, что я помню свою прошлую жизнь. «И это ты называешь тайной?» Осванд отобрал бурдюк у Томаса и тоже приложился к горлышку. «Перефразирую», — замялась девушка. «Я умерла в другом мире по своей воле, за что была наказана местной богиней судьбой. Наказанием была жизнь, перерождение». Селис свернула мне память к совершеннолетию. «Первое время я с трудом различала жизни, путалась, кто я есть, не понимала, что происходит. Судьба нарекла меня своей игрушкой. Я не могу умереть, пока не выполню то, для чего она меня сюда перевела. Я опережаю ваши вопросы. Я не знаю ее целей. А сейчас? Сейчас богине судьба пропала. Она выпила сильнейший яд, инсценируя свою смерть. Или для каких-то других целей. На самом деле я не знаю, зачем она это сделала. Но знаю, из-за кого. Некто, выше рангом, запретил ей влиять на меня. Чего Сэллис хотела добиться, я не знаю, но теперь мне необходимо ее найти. Для этого я и ездила к Эфрикс. Надеялась, что она поможет мне с поиском своей племянницы. «Стоп, стоп, стоп!» — поднял руки вверх Лев. «Что ты такое несешь? Головой не ударялась?» Она говорит правду. Гильям впервые открыл рот за вечер. Там, в «Землях мертвых», Лилит была одержима. Ее волю сломила демон Нунаби. «Дитани!» Воин бросил взгляд на охотницу и продолжил. «Она приказала ей напасть на нас. Помнишь, Томас? От одержимости спасет либо смерть человека, либо согласие демона. Все мы это знаем. Я убил ее» проткнул стилетом сердце. Там, у демонов Нунаби, умерла Лилеид. Это я могу сказать точно. Томас остался, дабы проводить с почестями трех погибших охотников. Я забрал тело девушки, намереваясь привести его в лагерь к тебе, Мартон. Лысый охотник сжал кулаки так, что хрустнули костяшки. Но она ожила. Просто встала, как ни в чем не бывало. Она была жива. «Цель свернула меня», — перебила его охотница. «Сказала, что не даст мне умереть, пока задуманное я не выполню». «Я что-то не понял», — клянулся Томас. «Ты видишь богов?» «Да, они тоже этому удивляются», — рассмеялась Лилит, чувствуя, как опьянела. Мартан молча встал из-за стола и вышел. «Чего это он?» — не понял Драдер. «Он считал себя, если не отцом, то дядей Лил» она ничего ему не сказала. Да и про Нунаби он не знал, — пожал плечами Томас. «Действительно, чего это он?» Лилит вздохнула и закрыла лицо руками. Она поделилась своей тайной, но легче от этого не стало. Леоф продолжал сверлить девушку недоверчивым взглядом, но после слов Гиллиама молчал. Томас мысленно поражался тому, что поверил тогда в историю о камне Данире, а Осванд допивал содержимое бурдюка. Вечерние тренировки они отменили. Разошлись по комнатам. Лилиид дождалась, пока стихнут голоса, и выскользнула в коридор. Каменные стены освещались факелами, которые запалил Осванд перед отбоем. Ее белозноб. В коридоре было жарко и душно, но кожа покрылась мурашками. Голова кружилась. Пошатываясь, охотница дошла до кухни и привалилась к косяку. По лбу катились капли пота, а зубы стучали, как в дичайший мороз. Придерживаясь за стену, она дошла до бочки с водой и зачерпнула ее ковшом. Присела на лавку у стены, и руки дрожали, в глазах потемнело. Где-то вдалеке что-то упало с железным стуком, потекла вода. Уже теряя сознание, охотница поняла, что выронила ковшек. После того, как в одной из комнат окно осталось без стекол, Гильям переселился в комнату Мартана и Драдера, а Осванд перенес вещи и узкую кровать в покое Леофа и Томаса. В ту ночь не спалось практически всем, только Драдер дрых, подергивая ногами во сне. Мартон делал вид, что спит, но дыхание его выдавало. — Ты на меня зол? — первым заговорил Гильям. Мартон сел так резко, будто ждал, пока с ним заговорят. «Ты водил меня за нос все это время. Лгал, как гад последний. Как думаешь, зол я?» «Драдора разбудишь», — шикнул на него воин и жестом указал на дверь. «Если хочешь поговорить или набить мне морду, лучше выйти». Охотника из Гудреса долго уговаривать не пришлось. Сунув ноги в потрепанные сапоги, Он вышел в узкий коридор, который облизывали пламенем факелы. Гильям сделал только шаг за порог, как в лицо ему прилетел кулак. Воин пошатнулся, но не издал ни звука. «Может, еще разок?» «Благодетелем заделался», — зашипел мужчина, как разозленный гридень. «Строишь из себя возвышенного и правильного, а лжешь, как все». Это был не мой выбор, а лилиид. А теперь еще и девкой прикрываешься. Ты несешь ответственность за нее. Забыл? Как и за всех вас. Мартин собрался сказать что-то еще, но его отвлек звук падения металлического предмета. Охотники переглянулись и направились в сторону, откуда им послушался плеск воды. Факелы освещали их путь до кухни. На полу двое мужчин нашли лужу и покореженный железный ковшик. Крысы? Гилем пожал плечами, не сказав Мартону, что позади него мокрые следы на полу. Ночь перевалила за полночь, скрипнула дверь. Часть факелов потухла, и Гильям рассчитывал больше на память, чем на зрение. Он остановился у небольшой неприметной двери. Лилийд заняла бывшую коморку, сказав, что много места ей не нужно. Взвесив все свои мысли, мужчина открыл дверь и вошел в комнатку. При кроватной тумбе догорала свеча, лужа воска занимала больше половины свободного пространства. В покоях приятно пахло то ли мятой, то ли киелами. Нечто такое нежное и сложно уловимое, что с каждым вдохом воину все больше казалось, будто он ошибся. Охотница закуталась в одеяло, как в кокон, несмотря на то, что от почти затухшего камина шел жар. Гильм пошевелил угли и подкинул несколько бревнышек, что лежали рядом. Лилит зашевелилась и застонала во сне. В лбу катились капли пота, и она сильнее заворачивалась в одеяло. «Эй!» Он присел на край постели и тронул девушку за плечо. Прошло всего мгновение, за которое она распахнула глаза, выхватила из-под подушки кинжал чуть больше, чем ее ладонь, и ударила им вперед, не глядя. «Аккуратнее!» «Так и убить можно», — рассмеялся воин, хватаясь за щеку, по которой текла кровь. «Что ты тут делаешь?» — зашипела охотница, понимая, кого именно ранила. «Есть разговор. Настолько важный и срочный, что ты ввалился ко мне в комнату без приглашения. Ты ночью выходила?» Она отрицательно помотала головой. «Что-то случилось?» «Кто-то был на кухне». Перевернул ковш с водой. «Из-за этого ты меня разбудил?» Она потянулась и села. «Лил, этот кто-то оставил следы. Небольшая нога только у тебя. Если это не ты, то в поместье небезопасно». Охотница закусила губу. «Значит, надо сказать остальным», — продолжал Гелем. «Погоди!» Она схватила его за рукав рубахи, не позволяя встать. Это была не я. Почти не я. После приезда сюда мне иногда снится, будто я хожу по поместью, прикасаюсь к вещам, вижу все со стороны. Вчера мне приснился свиток, который был зарыт в снегу на втором этаже. Мне показалось это бредом, пока я не нашла тот зал. Я видела сон этой ночью. Мне было жарко и плохо, будто лихорадило. Мне очень хотелось пить, «Но я не выходила из комнаты». «Что со свитком?» «Где он?» — напрягся воин. «Его больше нет». «Может, хоть ты расскажешь, что случилось в том зале?» «Не помню», — виновато улыбнулся он. Лилит молчала. Сон больше не тянул ее в свои пучины. Она завороженно смотрела на стекающие с поцарапанной щеки капельки крови и ждала, пока он что-нибудь скажет. «Гильям зевнул?» «Так значит, сны видишь? Влияешь на реальный мир? Это упоминала твоя первородная?» «Нет». «И ты никому не хочешь об этом говорить?» Он и сам знал ответ, потому что девушка смолчала. «Почему?» Лилит подтянула колени к груди. «Они так отреагировали на мою правду». «Откуда у тебя синяк на лице?» Споткнулся в темноте, пока шел к твоей комнате. «Не лги». Она уже откинула одеяло и спустила босые ступни к полу. «Мартен?» «Он теряет контроль. Я должна с ним поговорить». Теперь наступил черед воина удерживать ее на месте. «Давай, приди к нему посреди ночи и скажи, что быть обманутым не так уж и плохо». «У тебя кровь не останавливается. Сосредоточься», — перевела разговор на другую тему Лил. «Ты ведь уже давно получил вторую ступень?» Он рассмеялся. «От тебя ничего не скроешь, охотница». Она кисло улыбнулась и кивнула головой на его щеку с тонкой царапиной. Мужчина прикрыл глаза и мысленно остановил кровь, соединил ткани. «Впечатляет». Она прикоснулась ледяными пальцами к еле заметному в пламени свечи бледно-розовому рубцу, затем стушевалась и отдернула руку. «А синяк?» Мартон не поймет. Пусть будет». Она кивнула головой. «Ты не скажешь им про мои сны?» «Пока тебя это не начнет пугать». «Уже. Но это не впервой. Знаешь, когда мне Селис вернула память...» Во мне жило две сущности. Они спорили, ругались. Я никак не могла на них повлиять. До поры. Потом все наладилось. Я надеюсь, что и это пройдет. Главное, меня извещай, чтобы я не переживал. А ты переживаешь? Она заглянула ему в глаза. Гелем только улыбнулся ей в ответ. Повисло неловкое молчание, изредка нарушаемое потрескиванием древесины в камине. Завыл ветер, ударился в окно, завешенное неплотной шторой и серой органзы. Лилит поежилась, чувствуя, как замерзают пальцы на ногах. Она уже не ждала ответа, когда он заговорил. «Переживаю. Ты представить себе не можешь, как съедала меня изнутри знание того, что я собственноручно убил тебя». «Ну да», — охотница покачала головой, — У тебя ведь были грандиозные планы на ту, у кого проснулась утерянная сила истинного. Раз ты доверила мне свою тайну, я доверю тебе свою. Он уже жалел, что завел этот разговор. Ты важна мне не только как охотник. Теперь делай с этим знанием что хочешь. Девушка подняла на него удивленный взгляд, будто ждала подвоха. Но воин не отступил от своих слов и не рассмеялся. Сердце бешено билось, она не знала, сколько прошло времени после того, как прозвучали слова, ломающие абсолютно все. «Выйди и закрой дверь. Я не хочу ни с кем сближаться. Они обязательно все погибают, а список тех, за кого я мщу, и так велик».